Глава 9. Опять болит голова. Кажется, что чем старше мы становимся, тем чаще болит голова. Да, головной боли, как и любви, покорны все возрасты. Первый вопрос, который обычно пациент задает врачу, обратившись по поводу головной боли, насколько она опасна. Головная боль обманчивая штука. Иной лезет от нее на стену. А на самом деле ничего страшного за этим нет. А у другого немного болел затылок, и через несколько дней или часов он впадает в кому. Чтобы понять, опасна боль или нет, необходимо учесть несколько моментов. Врач должен правильно задать вопросы и правильно оценить ваши ответы на них. Если пациент жалуется на упорные и длительные головные боли, это один вариант – Если он приходит с изменившимся характером болей или болями, возникшими впервые в жизни, и при этом говорит, что сильнее этой боли он никогда ничего не испытывал, то это другой вариант. Если больной рассказывает, что головная боль будет его ночью, то это третий вариант и так далее. Важно учитывать возраст пациента. Настораживает, когда головная боль появляется в возрасте до 5 лет или после 50 Всегда подозрительна головная боль, которая усиливается при перемене положения тела, при кашле, особенно когда она сопровождается неврологической симптоматикой, появлением слабости в руке или ноге, анемением, дизартрией, неспособностью правильно выговорить слова. Эти описания боли требуют серьезного внимания, потому что за ними может стоять опухоль, сосудистая катастрофа, внутричерепная аневризма. Последняя встречается не так уж и редко. Как правило, это наследственное заболевание, часто передающееся в сочетании с поликистозом почек. Аневризма – расширение одного из сосудиков головы на небольшом протяжении. Он может в этом слабом месте подтекать или порваться. При разрыве все может закончиться внезапной смертью. За рубежом люди, имеющие в роду подобные случаи, в сочетании с наследственным поликистозом почек обязательно проходит скрининг, направленный на выявление заболевания, компьютерная томография головы в специальном режиме. Если при обследовании находят аневризму, производят эндоскопическое вмешательство. Отдельно стоит упомянуть о головной боли у пациентов старше 60 лет, сопровождаемой температурой, слабостью и напряженной болезненной областью виска. Все это симптомы темпорального артериита, ревматологической болезни, которая, если ее вовремя не распознать и не лечить, может привести к слепоте. К счастью, головные боли в большинстве своем не так опасны, хотя и очень мучительны. Самая распространенная из них – это головная боль напряжения. Название несколько непривычное для нашего слуха, но это официальный диагноз, внесенный в международную номенклатуру болезней, и отражающий суть проблемы. При этом недомогании у человека болит почти вся голова, а не четко очерченная часть, как при мигрене. Пациенты описывают боль в виде обруча, который сжимает голову. Болевой максимум может концентрироваться в области затылка, темени. Приступы боли длятся часами, иногда днями. Боль имеет тупой, иногда нарастающий характер. Принято думать, что этот недуг возникает от напряжения тканей и мышц вокруг черепа, но это не совсем так. Хотя для простоты понимания такое объяснение тоже годится. Как мы привыкли бороться с головными болями такого характера? Обычно глотаем горстями анальгин или нестероидные противовоспалительные средства. И не подозреваем, что наиболее эффективное средство как для лечения – так и для профилактики головных болей напряжения, это старый препарат амитриптилин. В небольших дозах он обладает выраженным анальгетическим эффектом при минимальных побочных явлениях. Многие из вас будут удивлены, услышав о применении этого известного антидепрессанта в качестве средства от головной боли. На самом деле большое количество препаратов имеют область применения за рамками ожидаемого по их групповой принадлежности. Антидепрессант амитриптилин – препарат выбора при лечении головных болей напряжения, синдрома раздраженного кишечника, фибромиалгии, как и многие противосудорожные препараты. О профилактическом лечении головной боли с регулярным и продолжительным приемом препаратов – Стоит говорить, если вам приходится прибегать к обезболивающим более 15 раз в месяц. Другими распространенными видами головных болей является мигрень и так называемая кластерная головная боль. Если объяснить причину их появления упрощенно, то за мигренью стоят сосудистые, а за кластерной болью неврологические нарушения. Головная боль при мигрении часто – но не всегда бывает односторонний, нарастающей интенсивности, может сопровождаться тошнотой, рвотой. Острый приступ обычно снимается обезболивающими или группой препаратов, по научному называемых агонистами серотонина, триптанами. Больному во время приступа необходим покой, желательно в тихой затемненной комнате. Мигрень развивается не сама по себе а может идти в связке с таким явлением, как головная боль напряжения. И тут важно понимать, что может служить триггером для развития такой проблемы. Провоцировать болезнь может мерцающий свет, а также запахи, физическая нагрузка, например, когда сделал что-то непривычное, устал. Может быть причиной мигрени и стресс. У женщин вызывать патологию может и эстрогенозависимость. Часто мигрени у дам бывают перед менструацией. Для мигрени характерно наличие провоцирующих факторов. Физические нагрузки, яркий или мигающий свет, резкие запахи, потребление кофе, шоколада, алкоголя, выдержанного сыра, орехов. Кстати, подобные факторы могут провоцировать и другие виды головных болей. Классический мигрень может предшествовать аура, дефекты в поле зрения, например, зигзаги перед глазами или другие геометрические фигуры, вспышки, блики. Часто пациенты видят крепостные стены. За зрительными феноменами могут появиться покалывание лица, языка, губ или другие более редкие проявления. Мигрень может начинаться за несколько дней до приступа. Сначала у человека меняется настроение, например, он может чувствовать усталость. Также у тех, кто подвержен мигренем, перед приступом может повышаться чувствительность, когда даже расчесаться – это проблема. Собственно, приступ боли требует нахождения в темной комнате в абсолютном покое, так как любое движение и звук могут отзываться болью в голове. Вопросы человеку с головной болью. Когда бывает мигрень? Мешает ли вам свет? Мешает ли он вам больше, чем обычно, когда у вас головная боль? Мешает ли вам головная боль жить в данный момент? Вам надо лечь в темной комнате. Вы можете пропустить работу? Насколько вам плохо? Или плевать на нее, надо идти делами заниматься? Вас тошнит при головной боли? Три да, у вас мигрень. Стоит отметить, что мигрени больше подвержены женщины. Также это заболевание характерно для людей с высоким интеллектом. Стоит понимать, что до конца вылечить патологию нельзя. Но держать ее под контролем поможет специалист. Врач подберет оптимальное лечение. Сегодня есть несколько вариантов. Важно правильно поставить диагноз, потому что есть специфическое лечение – которая не будет действовать при других видах головной боли. Наличие ауры у больного с мигренью должно насторожить врача, так как нарушения мозгового кровообращения чаще встречаются именно у таких пациентов. Поэтому женщины, страдающие мигренью с аурой, должны избегать гормональных противозачаточных препаратов, немедленно бросить курить и особенно тщательно следить за уровнем своего холестерина и сахара, а также проводить профилактическое лечение мигрени бета-блокаторами, пропронололом, метапрололом, атанололом или препаратами типа Топомакса. Кластерная головная боль встречается реже, чем перечисленные варианты, и поражает в основном мужчин. Ее трудно спутать с чем-то другим. Резкая односторонняя боль возникает на ограниченном участке головы, обычно над бровью. Длится всего несколько минут. Но каких минут? И повторяется несколько раз в течение дня, иногда в одно и то же время. В отличие от мигрени, при которой больной стремится оставаться в покое, желательно в затемненной комнате, эти пациенты мечутся и не находят себе места во время приступа. Обычно приступ сопровождается слезоотделением, течет из носа, может отекать века с одной стороны. Лечение часто требует применения гормональных препаратов. Конечно, разновидностей головных болей намного больше, чем мы сейчас обсуждаем. И врач, и пациент должны быть внимательными, чтобы не пропустить намекающие синдромы. Например, нарушение зрения, тоннельное видение при глаукоме, двоение в глазах при повышении внутричерепного давления – Заложенность носа, ренит тоже может быть причиной головной боли. Но 8 из 10 случаев головной боли – это головная боль напряжения, то есть скелетная боль, сродни той, что возникает в пояснице, колени, плече. Болит не голова, не мозг, не сосуды, не нервы. Болят мышцы, связки, фасции, покрывающие кости черепа. Возникает такая боль от долгого неудобного положения головы. Частое применение утоляющих 15 и больше таблеток в месяц – само может провоцировать боль. Тогда боль надо предотвращать антидепрессантами и противосудорожными, а еще лучше – правильной осанкой и физической активностью. При обычной головной боли не надо делать МРТ или томографию. Толку нет, а найти могут не пойми что. Обращаться к врачу стоит, когда боль стала нетипичной, например, когда из-за нее просыпаешься ночью или когда после таких приступов провисает носогубная складка, не имеют конечности или если боли усиливаются при кашле.